Джером Дэвид Селлинджер. Над пропастью во ржи. 1951 год. Перевод Риты Райт Ковалевой. Глава первая. Нет, они не умерли. Они просто живут на острове. Марк Маранье и Софи дышат, наслаждаются жизнью. Они смешны, но им на это наплевать. Осуждение достойны не они, а радость жизни. Это она виновата. Они живут в воде. В конечном счете они влюбляются друг в друга, ибо когда долго занимаешься любовью, к этому занятию рано или поздно примешиваются чувства. Они покинули Сенегал ради маленькой хижины в краю, где нет ни телевидения, ни радио, ни дискотеки, ни кондиционера, ни банок с пивом. В общем, ничего, кроме них самих. Они жарят рыбу, выловленную местными рыбаками, едят рис и кокосы, напиваются до пьяна ромовым пуншем под белыми облаками, В Сенегале они не встретили на пляже никого, кроме одного очень милого американца. Да, у них все хорошо. Они сбежали, они выиграли и теперь втихомолку смеются над всеми нами. Этот американец убил их. Молодежь, сжигающая чужие автомобили, все поняла про наше общество. Она сжигает их не потому, что не может купить себе такие же. Она их сжигает именно для того, чтобы не хотеть покупать автомобили. Какие же они оба милашки, Марк и Софи. Они вполне соответствуют своим тескам героям того дурацкого сериала. «Остров призраков» в Каймановом архипелаге. Как же они там очутились? Американец назвался Майком. Впрочем, какая разница? Наверняка это было вымышленное имя. Острые, резкие черты лица — придавали ему сходство с фотографом Питером Бердом. Он представился им агентом ФБР в отставке. Они подружились с ним на пляже отеля Савана в Сали. Рассказали с некоторыми купюрами свою историю. Похищение Марком казенных денег, грозившее ему увольнение, беременность Софи, их намерение все бросить и сбежать подальше. Майк предложил им сделку — исчезнуть навсегда, притвориться мертвыми и залечь на дно — Он прекрасно знал эту процедуру. В ФБР он занимался как раз тем, что прятал раскаявшихся мафиози, давших показания на своих боссов. Он был большим спецом по укрыванию бывших преступников, организовывал пластические операции, менял имена и документы, находил укромные места для дальнейшей жизни. И теперь он воспользовался случаем, чтобы подзаработать, а именно выручить своим богатым опытом частных клиентов он поставил им лишь одно условие — никогда не возвращаться на родину. Для убийства, в кавычках, Марка и Софи, ему понадобились фотоаппарат, бланки настоящих американских паспортов и целая куча официальных печатей. Так Марк и Софи стали Патриком и Кэролайн Бернхем. Если людям без конца твердить, что их жизнь не имеет смысла, они в какой-то момент впадают в полное безумие. Начинают метаться и кричать. Им трудно представить себе, что их существование абсолютно бесцельно. Как же это? Неужели мы рождаемся на свет и живем ни зачем, а потом умираем, и все? Неудивительно, что все обитатели Земли свихнулись вчистую. Что такое счастье? Это белый песок, это лазурные небеса и соленое море, вода, воздух, жизнь как говорится в рекламе воды «Перье». «Счастье» — это войти в плакат «Перье» или «Пасифик» с его знаменитым следом мокрой ноги, быстро сохнущим на раскаленном понтоне. «Пасифик» — анисовый безалкогольный напиток. Марк и Софи сочиняли рекламу. Сегодняшние Патрик и Кэролайн сами стали рекламой. Они сделали свой выбор — прожить жизнь, в одном из собственных творений, уподобится загорелым стереотипом, обложке журнала «Вуаси», ролику Мегрелет с его веранды из тикового дерева на фоне экзотической природы, афише «Лап Мэтт» с ее глянцевой картинкой и белоснежной каймой.